Легенды и мифы народов майя. народов майя Легенда о сотворении мира Очень давно жили два брата, главные боги Сукуюм и Нохо Более могущественным из них был старший, Сукуюм. Он-то решил, что младшему нужно иметь свое жилище. Пришлось младшему Нахасаткьюму строить себе отдельный дом. Он сделал его в форме шара. Это и есть наша земля». Внутри этого шара стал жить и Сукуюм, старший брат, который распоряжается землетрясениями и вулканами. Сюда после смерти попадают все злые люди — убийцы, воры и лгуны. Ох, не сладко им там приходится. Сукуюм наказывает их раскаленным металлом за все то зло, что они когда-либо кому-либо причинили. На поверхности шара живут люди — Этот мир создал Нахацакьюм. Сначала появилась земля, потом вода, затем солнце, луна и звезды. Растения возникали в таком порядке — кукуруза, бананы, чеснок, бобы, сахарный тростник и затем другие. Последними оказались фрукты. Только после того, как на земле все было готово для обитания людей, Нахацакьюм создал человека. Здесь тоже была своя очередность. Сначала люди-обезьяны, затем люди-кабаны, люди-ягуары, люди-фазаны и затем другие. Бог лепил их из глины, которую потом обжигал на костре. От огня глина твердела, и люди оживали. Затем Бог решал, где и какому народу проживать». Примерно также были созданы животные от ягуара до леня, птицы от фазана до индюка и прочая живность. Нахатсакюм его жена, найн а также добрые люди, которые умерли своей смертью, и разные святые живут на небе. Там у них есть земля, дороги, деревья, все как у нас, только нет животных и домашней птицы. Когда наступит конец света, и всех съест огромный ягуар, люди тоже попадут на небо и будут жить, как на Хацакьюм. А он там работает на своем поле, засеянном кукурузой, курит сигары и ест тортильи и бобы. Легенда солнце, Венере и Луне. три брата. Старший — Венера, второй — Солнце и еще один мальчик. Они жили со своей бабушкой Шкитца. Охотой из духовых оружий братья добывали дичь для своей бабушки, но она всю пищу отдавала своему любовнику — монстру. Мальчики убили монстра. Бабушка, нечаянно съев часть своего любовника, попыталась убить братьев, но они убежали. Два старших брата превратили третьего в обезьяну, потому что он не присоединился к ним в их намерении убить бабушку. Все обезьяны произошли от него. Согласно одной версии, эта обезьяна стала вечерней звездой. Солнце Венеры же... Убили бабушку после того, как она не смогла ответить на их загадки. Венера женился, но его жена ушла и после смеялась над его уродством. Он тогда стал покровителем животных. Солнце же ушел туда, где луна Штоктани, по другой версии Матактин, жила со своим дедом. Луна много времени проводила за ткачеством. Чтобы добиться ее расположения, солнце обманул ее, приняв вид великого охотника. Позже он, позаимствовав шкуру калибри, прилетел к хижине луны. От шарика из духового ружья деда он потерял сознание, и его принесли в комнату луны. В течение ночи он пришел в себя, обрел человеческий облик и уговорил луну бежать с ним». Перед этим они набили духовое ружье деда Персон Чили и сажей смазали его магическое зеркало. Дед обратился за помощью к Чаку, который бросил молнию в беглецов, когда они пытались скрыться на каное. Солнце превратился в черепаху, а луна — в краба. Солнце сумел убежать, а луна была убита. Стрекозы собрали ее мясо и кровь в тринадцать полных бревен. Спустя тринадцать дней солнце открыло эти бревна. Двенадцать бревен содержали в себе различных вредных насекомых и змей. В тринадцатом была луна, вернувшаяся к жизни. Они построили дом. Венера пришел к ним жить». Через некоторое время Солнце заподозрил Луну и Венеру в измене. Солнце раскрыл обман пары. Когда Луна звала на помощь на берегу реки, грифы убедили ее стать женой королевского грифа. Солнце стал разыскивать свою заблудшую жену. Позаимствовав шкуру маленького оленя, он спрятался под ней. Мясные мухи показали грифам тушу — Когда они пришли полакомиться ею, солнце схватил одного из них. Верхом на его спине он приблизился к дому королевского грифа. Магией солнце вызвал у грифа зубную боль. После исцеления грифа солнце убедил луну улететь с ним. Тогда они поднялись на небеса и взяли на себя обязанности солнца и луны. Из братьев старший стал утренней звездой, младший — вечерней звездой. Солнце поместил зеркало в центре неба. Он путешествовал к зениту, а когда возвращался, зеркало показывало, как будто он продолжает путь на запад. Луна же была такая яркая, что люди жаловались, что не могут спать. Тогда солнце вырвал у нее один глаз. Поэтому луна порой бывает не такой яркой. ЛЕГЕНДА О ПОТОПЕ Когда-то очень давно юноша Уичоль каждый день рубил деревья, пытаясь расчистить поле для посевов но весь его нелегкий труд каждый раз пропадал зря. На следующее утро на расчищенном вчера месте снова вырастали большие деревья. В конце концов Уичоль решил вырубить все деревья и посмотреть, что будет дальше. А дальше вот что произошло: на голой поляне возникла старуха с посохом. Это была сама богиня земли, великая прародительница Накавы. Это она заставляла срубленные деревья снова и снова вырастать. Она сказала юноше, что весь его труд напрасен, потому что не пройдет и пяти дней, как будет потоп. Ему нужно спасаться. Сделать он это сможет только при помощи деревянного ящика, в котором ему следует спрятаться с пятью зернами кукурузы, пятью бобами, тлеющим угольком, пятью сучьями для поддержания огня и черной собакой. Сверху следует накрыться плотной крышкой. Сказано — сделано. И вот уже уйчоль в ящике со всем необходимым, а накавы закрывает его крышкой. Она же замазывает смолой каждую щелочку, чтобы вода не попала внутрь. Только-только они успели все это сделать, как пошел дождь. Начался потоп. Нака высела сверху на ящик, на плече у нее оказался попугай Макао и поплыла. Поначалу целый год она плыла верхом на ящике на юг, затем свернула на север, потом на запад и только на четвертый год на восток. Тем временем вся земля оказалась затоплена водой. Только через пару лет вода стала спадать, а ящик остановился на горе. Тогда богиня Накавы исчезла, а Уичоль стал жить в пещере. Он расчистил себе поле под посевы и был удивленно рад, что к приходу домой его всегда ждал обед. Наконец ему захотелось узнать, кто же это так о нем заботится. Спрятавшись, он сумел подглядеть, что эта черная собака, скинув шкуру, превращается в девушку и хозяйничает по дому. Только-только она приготовила похлебку, как Уичоль схватил ее шкуру и бросил в костер. Заскулила девушка жалобно-жалобно, по-собачьи. Уичоль облил девушку похлебкой, которую она приготовила из воды и растертого зерна. Ей стало легче, она успокоилась, и с того времени так и осталась девушкой. У девушки и Уичоля... Выросла большая семья, их сыновья и дочери ну, переженились. Так постепенно мир населяли люди, и жили они в пещерах. МАИСОВЫЕ ЛЮДИ Собрались как-то раз Созидательница и Творец, Типеу и Кукумац, и решили создать человека. Первых людей они сделали из дерева. Они были похожи на людей, разговаривали как люди и заселили всю землю. Они жили и плодились, но у них не было ни души, ни разума. Не вспоминали они с радостью Тепео и Кукумаца и бесцельно бродили по земле, передвигаясь на четвереньках. Поэтому скоро они попали у богов в немилость. Вскоре все деревянные фигуры были поломаны и уничтожены богами. Их отец, сердце небес, послал на землю наводнение. Огромный поток смолы хлынул на головы деревянных кукол. Так они были наказаны за то, что не думали о своей матери и о своем отце, сердце небес по имени Хуракан. Вот почему на землю опустилась тьма и обрушился черный ливень, не прекращавшийся ни днем, ни ночью. А потом деревянным людям досталось от больших и малых зверей, горшков и зернотерок, которые все разом стали их бить. Даже раскаленные печные камни, сложенные в кучу, бросились из очага прямо им в головы. В отчаянии деревянные фигуры метались в разные стороны. Вздумали они было взбираться на крыши домов, но дома скидывали их на землю. Хотели вскарабкаться на деревья, но деревья стряхивали их прочь. Тогда они попытались укрыться в пещерах, но пещеры захлопывались перед их носами. Говорят, что потомки тех деревянных кукол — обезьяны и теперь живут в лесах. Обезьяна потому так и похожа на человека, что происходит от тех людей, которые были всего лишь деревянными фигурами. Потом прародители, Созидательница и Творец, которых звали Тепеу и Кукумац, нашли то, из чего будет сложена плоть человека. Из Пашиля животные принесли желтые и белые маисовые початки. Вот имена животных, которые принесли их — «Як» — горный кот, «Утиу» — шакал, «Кель» — попугай, «Хоб» — ворон. Животные рассказали, где они взяли желтые белые початки. Они сказали теплевую кукумацу, чтобы те шли в пошиль и показали им туда дорогу. Так Созидательница и Творец нашли пищу, которая стала плотью и кровью сотворенного ими человека — Поэтому говорят, что Маис вошел в плоть человека по велению прародителей. Все радовались тому, что нашли прекрасную землю, полную благ, где в изобилии росли желтые и белые початки Маиса, какао, а еще такие растения, как ананас, нансе, хокоте и где было много мёда. Этот край назывался Пашиль и Каяло. Короче говоря, там было вдоволь всякой пищи, крупных и мелких плодов, больших и маленьких растений. И тогда ишмуканы, бабушка-близнецов Хунахпу и Шабаланке, перемолола белые и желтые початки, приготовила девять напитков, дающих силу и здоровье. Из этих напитков были сотворены мускулы и сила человека». По преданиям, родители Тепео и Кокумац создали из белых и желтых початков плоть человека. Из маисовой муки они замесили тесто, слепили тело, руки и ноги первых четырех человек и назвали их Балам Киче, Балам Акап, Маху Кутах и Ики Балам. Алуш. Алушем называли глиняного человека, который охранял индейское поле с посевами, отпугивал воров и к тому же подшучивал над прохожими. Как-то раз один крестьянин решил соорудить Алуша для охраны своих посевов. Размешав мокрую глину с медом, индейец вылепил небольшого человечка. Из остатков глины сделал прощу и собаку. Потом крестьянин тринадцать дней делал подношение богам в виде напитка сака. Так в Алуша вдохнули жизнь. Затем Алуша принесли самую середину поля и прикрыли камнем. Потом индеец долго втирал по девять капель своей крови в рот Алуша и в мордочку его собаки. Он делал это для того, чтобы они могли охранять его урожай. Надо сказать, что Алуша и его собака исправно несли охрану крестьянских посевов. Когда кто-то пытался забраться на поле и поворовать, то у него тут же летел град камней. Кроме того, еще слышался лай собаки на поле, хотя ее и не было видно. Понятно, что от страха воришка буквально терял разум и бежал со всех ног. После того, как урожай собирали, Алуша нужно было убить, разбив его о камень, иначе этот участок с Алушем начинал оскудевать. Просто луш пугал или закидывал камнями всякого, кто мог бы причинить ему вред — разбить, отрубить руку или ногу. А еще полагалось подносить Алушу напиток сака, чтобы задобрить его. Делать это надо было несколько раз, чтобы он смог вдоволь насладиться этим напитком. Если же крестьянин решался окончательно освободиться от своего защитника посевов, то ему нужно было найти то место, где прячется Алуш, и разбить его глиняную фигурку. Но это следовало делать только в полдень, пока Алуш спал. В настоящее время многие крестьяне используют алуший для охраны своих мильб. Большинство из них даже не знает, кто такой и как его использовать на поле. Говорят, что об этом должны помнить старики. Это знание им передали ахмены. У молодых этих знаний нет. Старики умирают, и все меньше и меньше крестьян, которые используют алуши на своих полях. В нынешние времена... Ахмены уже не могут как следует научить крестьян обращению с Алушем, поскольку и сами не обладают теми знаниями, что были у древних жрецов майя. Если бы люди знали побольше, то не считали бы, что Алуши умеет только пугать и приносить болезни тем, кто с ним встретится. Мы часто слышим рассказы о том, как Алуши пугает людей своими выходками и творят прочие пакости. Но ведь не это главное его занятие, а то что он охраняет урожай. Ведь всякий, кто забирается на чужой участок, охраняемый Алушем, бывает напуган так, что стримглав убегает и больше не покушается на соседское добро. Говорят также, что человек, увидевший Алуша, может заболеть, если немедленно не запоет. Пение не нравится Алушу и раздражает его. А посему, если кто-то встретит в доме или в лесу Алуша, Пусть не спешит рассказывать об этом первому встречному. Лучше подождать несколько дней, и тогда можно делать это без всякой опаски. В противном случае обязательно будешь наказан страшной болезнью. Бесстрашный Агути Так повелось, что в одном селении происходили таинственные истории. Как только кто-нибудь собирался жениться, как у него в день свадьбы исчезала невеста. А все было очень просто. Это с наступлением ночи с соседней горы спускался вниз страшный могучий сиси -Си Мика злодей и утаскивал очередную девушку к себе в пещеру, в глубь горы, куда никто не решался пробраться. В ужасе и грусти пребывали окрестные женихи. Из-за страха перед Сесимикой никто уже не рисковал выходить за них замуж. Но вот нашелся храбрец, решивший сыграть свадьбу. Его звали Хуан Отважный. И опять ночью налетел на сирене и похитил невесту у смелого юноши. Но Хуан Отважный не зря был смельчаком. Он решил пойти в горы, чтобы отомстить злодею и спасти всех похищенных девушек. Позвав в помощь несколько ранее обиженных сессимикой женихов из своего селения, Хуан смело пошел в горы на поиски пещеры злодея. По дороге к нему поочередно присоединялись добровольные помощники в борьбе с сессимикой — быстрокрылый орел, яростная пума, прыгучий ягуар и маленький заяц Агути. Все знали, что могучий Сесимика мог одним ударом прихлопнуть зайца-агути, но все поблагодарили его за смелость. Все глубже и глубже забирались они в глубокие темные ущелья, ведь пещера Сесимики находилась в самом центре горы. Долго они еще так шли, но вот добрались мельчаки до пещеры Сесимики и остановились. Орел разведал, где находится невеста Хуана Отважного, и тот, недолго думая, бросился в пещеру Сесимики. Схватил он свою девушку и поспешил назад. Но проснулся страшный злодей, и вот уже раздался страшный треск ветвей. Это Сесимика приближался, как смерч. Тогда Пума отважно бросилась ему наперевес, но ей не повезло. Сесимика набросился на нее, И легко победил. Орел, сидевший на ближайшем дереве и наблюдавший за их борьбой, взлетел, догнал друзей и сообщил беглецам о том, что Сесимико снова их догоняет. Тогда наступил черед Ягуара. Вновь началась битва, и опять Сесимико одолел противника. Орел снова взлетел, нагнал друзей и сообщил, что Ягуар проиграл, а злодей скоро их всех догонит. Оставался лишь маленький заяц Агути, который спокойно пообещал разобраться с Сисимикой. Он слез с броненосца, который служил ему лошадкой. Орел опять уселся на ближайшее дерево, чтобы увидеть сражение, а Агути приказал своей лошадке, броненосцу, вырыть девять норок в земле и соединить их ходами. Только-только тот успел вырыть ему подземный лабиринт, как появился сам Сесимика и напал на Агути. Но недаром тот был невероятно хитер. Юркнул он в одну норку, а выскочил позади Сесимики из другой и молниеносно отрезал ему хвост. Сесимика заревел на весь лес и бросился ловить Агути, но хитрец поменял норку, выскочил из нее и ранил злодея в ногу. В ярости Сисимико влез мордой в нару, куда скрылся юркий Агути, да так там и застрял. А ловкий зверек выскочил совсем из другого хода. Орел взлетел, догнал беглецов и радостно сообщил им, что маленький Агути победил Сисимику. Трудно было в это поверить, но Орел рассказал, как все произошло. Хуан отважный поразился мужеству маленького зверька и... Из благодарностью обнял его. Все хвалили и поздравляли Агути. Остальные мужчины тут же вернулись в пещеру Сисемики и каждый вывел свою жену, при этом там оказалось несколько незнакомых девушек из чужих селений. Поскольку все молодые люди расстались в день свадьбы, то было решено продолжить праздник. Кроме того, следовало отпраздновать победу и над ужасным Сисемикой. Незачем и говорить, что главным героем праздника был храбрый Агути. Все остальные животные, и ягуар, и пума, делали ему подарки. А одна из девушек даже предложила себя в жены. Но упрямый Агути предпочел остаться холостяком на всю жизнь, так как боялся женщин больше, чем всех сисемик мира вместе взятых. <смех> <смех> Голова попрыгунья Один парень жил со своей женой, не зная, что по ночам, пока он спал, ее голова отделялась от тела и отправлялась на поиски человечины. Однажды ночью этот человек проснулся и обнаружил жену лежащей рядом, но без головы. Очень встревоженный. Он поднялся и намазал ей шею жгучим перцем. Таким образом, когда голова вернулась и захотела вновь занять свое место, она уже не смогла это сделать, так как шея съежилась. Но случилось так, что в отместку голова вскочила на плечо мужа, который с того времени вынужден был носить две головы. Чтобы исправить такое положение, человек попросил помощи у брата, чьим духом-спутником был олень. Однажды человек сказал голове своей жены, что они пойдут собирать плоды дерева сапоты. Найдя высокое дерево сапоты, парень полез на него, а голова жены, боясь, что закружится на высоте, спрыгнула и осталась под деревом. Сверху человек стал сбрасывать на землю плоды, и голова перепугалась, что он в нее попадет. В этот миг показался большой олень, и голова вспрыгнула ему на спину. Олень понесся с ней прочь, углубляясь в лесную чащу. Достигнув озера, он погрузился в его воды, и голова, захлебнувшись, погибла. А парень остался очень рад тому, что таким образом избавился от второй головы. Вселение колдуна. Жена одного бедного крестьянина продавала свою любовь за деньги. Мужу своему она говорила, что делает это для того, чтобы помочь ему прокормить пятерых детей. За плацкие утехи она брала недорого. Всего полтора реала. Как-то раз она обслужила очень хорошо одетого всадника, и он с ней хорошо расплатился. На самом деле это был колдун-оборотень. Уходя, он вежливо осведомился, не может ли он быть ей чем-то полезен». Женщина ответила, что ей ничего не надо, и колдун ушел. Однако спустя некоторое время он вновь появился, чтобы воспользоваться ее услугами. Перед тем, как уйти, он доверху наполнил ее кошелек деньгами. Но женщина так и не догадалась, что продала себя дьяволу. Так она оказалась на услужении у дьявола» который вскоре увел ее к себе в селение, где на площади веселились продажные женщины, а также пьяницы, игроки и другие грешники. Несчастный крестьянин, претерпевший много лишений и невзгод после того, как его супруга ушла с дьяволом, продолжал любить ее и упорно ее искал. С помощью святого Петра ему даже удалось побывать в селении дьявола. Неверная жена выглядела печальной и не пыталась обнять своего мужа. Но когда она все же приближалась к нему, святой Петр поднимал свою правую руку и силой отталкивал несчастную на прежнее место. Потом крестьянин с Петром пошли назад. На обратном пути они вдруг увидели телку, привязанную к Сейбе. Ее собирались убить, переломав ей хребет. На самом деле... В тёлку была превращена жена-крестьянина для того, чтобы продать её на мясо и заплатить колдуну. Бедный муж, ни о чём не подозревая, воскликнул. «Какое красивое животное убьют!» «Это твоя жена?» — ответил святой Пётр. «Только она в шкуре тёлки. Смотри в оба». Это была чистая правда». Пастух успел привязать ее за рога и доставить на бойню. Немедленно появился скотобоец и тут же зарезал животное. После чего стелки содрали шкуру, разделали тушу и начали продавать мясо. Когда все было продано и подсчитан доход, оказалось, что все еще не собрана нужная сумма. Тогда продавцы сказали, что если они убьют ее еще два раза, то получат нужные деньги. И только тогда крестьянин поверил, наконец, что его жена и в самом деле продала свою душу. — Теперь, когда ты увидел, как убили твою жену, пойдем отсюда, — поторопил святой Петр. Вернувшись в мир живых, крестьянин пришел к теще, И с болью в сердце рассказал ей обо всем, что увидел. — Не может быть! — сказала теща. — Я учила ее только хорошему. Крестьянин ответил. — Мне очень жалко. Я тоже не мог поверить в это, пока все не увидел своими глазами. Разочарование и горе, испытанные матерью его жены, были так сильны, что она в тот же день повесилась. — Так всегда и происходит с плохими женщинами, которых покупает дьявол. Он их убивает, а тело продает на мясо. И вчера, когда я проходил мимо дома того крестьянина, он все молил и молил Бога о спасении души своей жены. Индеец, который напился. Это случилось очень давно. Тогда один человек оказался в мотосинтле, где сильно напился. По дороге домой он купил еще водки, трага и положил ее в седельную сумку. Едет он назад и слышится ему в горах детский плач. Слез пьяный индеец с лошади и принялся искать ребенка. И действительно, нашел маленького мальчика. Поделился о нерадивости матери, бросившей малыша одного в горах. Он поднял ребенка, сел с ним на лошадь и продолжил путь. Проехали совсем немного, как вдруг ребенок говорит ему. «Посмотри-ка на меня!» Человек вгляделся в лицо ребенка и ужаснулся. Зубы и глаза ребенка были очень большими. Человек испугался и захотел мальчика выбросить, но не мог от него оторваться. Вспомнил тут, что положил бутылку трага в свою торбу, достал ее и вылил на злого духа. Так только он и смог от него оторваться. Потому говорят, что алкоголь драга и сигары — враги злых духов. Так считают мудрые старички. Легенды и мифы народов Майя Рассказывал Алексей Дик.